Глава вторая. Потушите пожар гнева. Спасайте свой дом. Когда кто-то говорит или делает то, что вызывает у нас гнев, мы страдаем. Нередко в ответ мы словом или делом пытаемся причинить страдания этому человеку, надеясь, что нам полегчает. Мы думаем, я хочу тебя наказать, хочу причинить тебе боль, потому что ты причиняешь боль мне. И когда я увижу, как сильно ты страдаешь, мне станет лучше. Многие из нас склонны к подобным детским поступкам. Однако дело в том, что когда вы причиняете другому человеку боль, он, в свою очередь, пытается облегчить ее, причиняя вам еще более сильную боль. В результате страдания только увеличиваются у обеих сторон. И вам, и другому человеку нужны сострадание и помощь. Никого из вас не нужно наказывать. Когда вы сердитесь, сосредоточьтесь на себе и позаботьтесь о своем гневе. Когда кто-то причиняет вам боль, вновь сосредоточьтесь на себе и подумайте о своих страданиях, о своем гневе. Ничего не говорите и не делайте. Все то, что вы скажете или сделаете в состоянии гнева, может еще больше навредить вашим отношениям. Большинство из нас так не поступает. Мы не хотим сосредотачиваться на себе. Мы хотим преследовать своих обидчиков, чтобы наказать их. Если ваш дом загорелся, то самое важное — это сосредоточиться на доме и постараться потушить пожар, а не бежать за человеком, которого подозреваете в поджоге. Если вы побежите за человеком, которого считаете поджигателем, то пока вы за ним гоняетесь, дом сгорит дотла. Это не слишком мудро. Вам нужно вернуться и потушить пожар. Так что, если вы на кого-то рассердились, продолжаете спорить с ним или пытаетесь наказать его. Вы уподобляетесь человеку, который гонится за поджигателем, пока его собственный дом вместе со всем имуществом пылает в огне. Инструменты для тушения пламени Будда дал нам очень эффективные методы, чтобы тушить внутренний пожар. Метод осознанного дыхания, метод осознанной ходьбы. Метод принятия своего гнева. Метод внимательного изучения природы своего восприятия. А также метод внимательного изучения другого человека, позволяющий осознать, что тот тоже сильно страдает и нуждается в помощи. Это очень практичные методы, и они пришли к нам напрямую от Будды. Осознанно вдыхать означает сознавать, что воздух входит в наше тело. А осознанно выдыхать – Сознавать, что ваше тело выдыхает отработанный воздух. Таким образом, вы находитесь в контакте с воздухом и со своим телом. А поскольку ваш ум внимательно следит за происходящим, вы также находитесь в контакте со своим умом. Требуется всего лишь один осознанный вдох и выдох, чтобы восстановить контакт с собой и всем, что вас окружает. И три вдоха и выдоха, чтобы сохранить этот контакт. Всегда, когда вы не стоите, не сидите и не лежите, вы идете. Но куда вы идете? Вы уже достигли цели. С каждым шагом вы можете достигать настоящего момента, входить в чистую землю или Царство Божие. Когда вы пересекаете комнату или идете от одного здания к другому, сознавайте, что ваши ноги касаются земли. Сознавайте, что в ваше тело входит воздух. Это поможет вам обнаружить, сколько шагов удобно делать во время вдоха, а сколько во время выдоха. Вдыхая, вы можете произносить слово «вдох», а выдыхая слово «выдох». Выполняя эти простые инструкции, вы будете в течение всего дня практиковать ходячую медитацию. Эту практику можно выполнять постоянно, поэтому она может полностью преобразить нашу обычную жизнь. Многие люди с удовольствием читают книги о разных духовных традициях и выполняют ритуалы, но при этом не хотят особенно усердствовать в практике. Учения способны преобразить нас, неважно, какой мы принадлежим религии или духовной традиции, только если мы готовы практиковать. Тогда мы превратимся из пожара в освежающее озеро. Мы не только перестанем страдать сами, но и станем источником радости и счастья для многих окружающих людей. Как мы выглядим, когда мы сердимся? Когда вы в следующий раз почувствуете гнев, возьмите зеркало и посмотрите на себя. Когда вы сердитесь, вы не слишком-то красивы, на вас неприятно смотреть. Сотни лицевых мышц сильно напрягаются. Ваше лицо выглядит как бомба, готовая вот-вот взорваться. Посмотрите на любого человека, который сердится. При виде его или ее напряженного лица становится не по себе. Бомба внутри этого человека готова взорваться в любой момент. Поэтому очень полезно увидеть себя, когда вы сердитесь. Это звоночек, пробуждающий вашу осознанность. Когда вы увидите, на что стали похожи, у вас появится желание изменить ситуацию. Вы знаете, что сделать, чтобы выглядеть красивей. Вам не нужна для этого косметика. Нужно лишь мирно, спокойно дышать и улыбаться, осознавая свою улыбку. Достаточно пару раз повторить эту практику, и вы сразу же похорошеете. Просто посмотрите в зеркало, спокойно вдохните, улыбнитесь и выдохните, и вы почувствуете себя лучше. Гнев – это умственное психологическое явление, но при этом он тесно связан с биологическими и биохимическими элементами нашего организма. Гнев заставляет ваши мышцы напрягаться, но если вы улыбнетесь, вы начнете расслабляться и гнев пойдет на убыль. Улыбка породит энергию осознанности, она поможет вам принять гнев. В прежние времена королевские слуги всегда имели под рукой зеркало. Представая перед королем или королевой, они должны были выглядеть безукоризненно. Поэтому ради формального этикета люди носили с собой небольшое зеркальце. Попробуйте и вы. Носите с собой зеркальце и заглядывайте в него, чтобы видеть, в каком вы состоянии. После того, как вы сделаете несколько вдохов и выдохов и улыбнетесь себе, напряжение уйдет, и вы почувствуете себя немного легче. Направьте на свой гнев свет осознанности. Гнев все равно, что рыдающее дитя, которое страдает и плачет. Ребенку нужно, чтобы мать приняла его, обняла и утешила. Вы – мать своего ребенка, своего гнева. В тот момент, когда вы начинаете осознанно дышать, у вас появится энергия, чтобы принять и укачать свое дитя. Просто примите свой гнев, просто вдыхайте и выдыхайте, этого достаточно. Ваше дитя сразу почувствует себя лучше. Все растения питаются солнечным светом. Все они чувствительны к нему. Любая растительность, на которую попадает солнечный свет, переживает превращение. Ранним утром цветы еще закрыты, но когда восходит солнце, его свет попадает на растения и пытается проникнуть в них. Солнечный свет состоит из крошечных частиц – фотонов. Фотоны постепенно проникают в цветок, один за другим, пока их не наберется достаточно много. После этого цветок больше не может сопротивляться, он раскрывается навстречу свету. Точно так же все наши умственные и физиологические состояния восприимчивы к осознанности. Если вы осознаете и принимаете свое тело, оно преобразится. Если вы осознаете и принимаете свой гнев или отчаяние, то и они, в свою очередь, преобразятся. Как мы знаем от Будды и из собственного опыта, Все, на что мы направляем свет, энергию осознанности, переживает преображение. Ваш гнев – как цветок. Вначале вы можете не понимать природы своего гнева или причин его возникновения. Но если вы умеете принимать его и направлять на него энергию осознанности, он начнет раскрываться. Чтобы выработать энергию осознанности и принять свой гнев, вы можете сидеть на месте, следя за дыханием, или же практиковать ходячую медитацию. Десять-двадцать минут спустя ваш гнев раскроется вам, и внезапно вы увидите истинную его природу. Возможно, он возник только из-за неверного восприятия реальности или же из-за отсутствия нужного мастерства. Приготовьте свой гнев. Чтобы цветок гнева раскрылся, вам нужно некоторое время сохранять осознанность. Представьте, что вы готовите картошку. Вы положили ее в кастрюльку с водой, накрыли крышкой и поставили на огонь. Но даже если вы включили сильный огонь, но выключили его через 5 минут, картошка останется сырой. Вам придется поддерживать огонь как минимум 15-20 минут, чтобы она сварилась. После этого вы откроете крышку и почувствуете чудный запах вареной картошки. Точно так же и ваш гнев, его нужно приготовить. Вначале он сырой, сырую картошку есть нельзя. Гневом наслаждаться очень сложно, но если вы знаете, как с ним обращаться, другими словами, как его приготовить, то отрицательная энергия вашего гнева превратится в положительную энергию понимания и сострадания. Это не какое-то редкое умение, доступное лишь великим мира сего. Вы тоже на это способны. Превратить мусор, чувство гнева, в цветок сострадания. Многие из нас могут добиться этого всего за 15 минут. Секрет в том, чтобы продолжать практику осознанного дыхания или практику осознанной ходьбы, вырабатывая энергию осознанности, чтобы принять свой гнев. Примите свой гнев с нежностью. Ваш гнев не враг вам, он ваше дитя. Он подобен вашему желудку или легким. Когда у вас возникают проблемы с легкими или желудком, вы же не думаете о том, чтобы избавиться от них. Относитесь к своему гневу также. Вы принимаете свой гнев, потому что знаете, его можно преобразовать в положительную энергию. Превратите отбросы в цветы. Хороший садовник даже не подумает выбрасывать отбросы. Он знает, отбросы нужны. Он умеет превращать их в компост, который затем вновь превратится в салат, огурцы, редис и цветы. Когда вы практикуете осознанность, вы действуете, как этот садовник. Гнев и любовь имеют органическую природу, и это означает, что они способны меняться. Любовь может превращаться в ненависть. Вы это прекрасно знаете. Многие из нас вступают в отношения с очень сильной любовью. Такой сильной, что мы верим. Без любимого человека невозможно жить. Однако, если мы не практикуем осознанность, всего за год-другой наша любовь превращается в ненависть. И тогда в присутствии своего партнера мы чувствуем себя ужасно. Жить вместе становится невозможно, так что единственным выходом остается развод. Любовь превратилась в ненависть, наш цветок стал отбросами. Но с энергией осознанности вы можете посмотреть на отбросы и сказать себе «Я не боюсь. Я могу вновь превратить отбросы в любовь». Если вы замечаете в себе отбросы, такие как страх, отчаяние и ненависть, не паникуйте. Будучи хорошим садовником, хорошим практиком осознанности, вы с этим справитесь. «Я признаю, что во мне есть отбросы». Я превращу их в питательный компост, который заставит любовь возникнуть снова. Те, кто доверяет практике, не думают о бегстве от сложных отношений. Когда вам известны техники осознанного дыхания, осознанной ходьбы, осознанного сидения, осознанного приема пищи, вы способны вырабатывать энергию осознанности и принимать свой гнев или отчаяние. Просто приняв их, вы почувствуете облегчение. Затем, продолжая принимать свои чувства, вы сможете практиковать глубокое изучение природы своего гнева. Итак, всего у нашей практики две ступени. Первая – принятие и признание. «Дорогой гнев, я знаю, что ты здесь, я о тебе позабочусь». Вторая ступень – внимательное изучение природы своего гнева, которое позволяет понять, как он возник. Забота о вашем ребенке. Гневе. Будьте словно мать, которая постоянно прислушивается, не заплачет ли дитя. Если мать работает на кухне и слышит детский плач, она бросает все дела и идет его утешать. Возможно, она варит вкуснейший суп. Суп – это важно, но совсем не так важно, как страдания ее ребенка. Ей приходится отложить стряпню и идти в детскую. Ее появление в комнате как луч солнца, потому что мать полна тепла, заботы и нежности. Первое, что она делает, берет ребенка на руки и нежно обнимает. Когда мать обнимает и принимает своего ребенка, ее энергия проникает в него и успокаивает. Именно это следует делать, когда вы чувствуете приближение гнева. Нужно бросить все, потому что сейчас самая важная задача – Заняться собой и позаботиться о своем ребенке, своем гневе. Помните, в детстве, когда у вас была температура, вам давали аспирин или другое лекарство, но облегчение не наступало, пока мать не приходила и не клала руку на ваш горящий лоб. Как это было приятно. Ее рука была словно рука ангела. Когда она касалась вас, в ваше тело проникали свежесть, любовь и сострадание. Рука вашей матери – это ваша собственная рука. Ее рука все еще жива в вашей руке, если вы умеете вдыхать и выдыхать, сохраняя осознанность. Тогда, положив на лоб свою собственную руку, вы поймете, что рука вашей матери до сих пор касается вашего лба. Вы будете полны той же энергии любви и нежности по отношению к себе, что и ваша мать. Мать обнимает дитя осознанно полностью сосредоточившись на нем. Ребенок чувствует облегчение, потому что мать обнимает его так же нежно, как солнечный свет обнимает цветок. Она обнимает ребенка не просто, чтобы обнять, а чтобы выяснить, что с ним не так. Поскольку это истинная, очень одаренная мать, она быстро это поймет. Она специалист по детям. Будучи практиками, мы должны быть специалистами по гневу. Мы должны уделять своему гневу внимание. Должны практиковать, пока не поймем истоков своего гнева и принципов его работы. Обнимите свое дитя. Осознанно обнимая ребенка, мать быстро находит причину его страданий. Тогда ей очень легко исправить ситуацию. Если у ребенка температура, она даст ему лекарство, чтобы сбить ее. Если он голоден, она покормит его теплым молоком. Если ему давит подгузник, она его ослабит. Практиковать осознанность означает поступать так же, как эта мать. Мы мысленно обнимаем свое дитя, гнев, чтобы нам стало легче. Мы продолжаем практиковать осознанное дыхание и осознанную ходьбу, как будто они колыбельные для нашего гнева. Энергия осознанности проникает в энергию гнева точно так же, как энергия матери проникает в энергию ребенка. Нет совершенно никакой разницы. Если вы знакомы с практикой осознанного дыхания, улыбки и ходячей медитации, вы совершенно точно почувствуете облегчение через 5, 10 или 15 минут. Откройте истинную природу своего гнева. В тот момент, когда вы рассердились, вы склонны верить, что в вашем несчастье виноват другой человек. Вы вините его или ее во всех своих страданиях. Но, внимательно присмотревшись к ситуации, вы обнаружите, что главная причина ваших страданий – это семена гнева внутри вас. Многие люди, попав в ту же ситуацию, не рассердились бы, как это сделали вы. Они слышат те же слова видит ту же ситуацию, и однако им удается оставаться спокойными и не срываться. Почему же вас так легко рассердить? Возможно, вы так легко сердитесь, потому что в вас кроется слишком мощное семя гнева. Это потому, что вы раньше не практиковали методы заботы о своем гневе, и таким образом слишком обильно поливали его семя. В глубине сознания каждого человека скрывается семя гнева. Но в некоторых из нас оно крупнее других семян, таких как семена любви или сострадания. Семя гнева в нас может быть больше остальных, потому что в прошлом мы не занимались практиками. Когда мы начинаем культивировать в себе энергию осознанности, первое осознание, которое к нам приходит, это понимание, что первопричина наших страданий и несчастий не другой человек, а семя гнева внутри нас самих. Тогда мы перестаем обвинять других людей в том, что они причинили нам страдания. Мы осознаем, что другие – лишь вторичная причина. С приходом этого понимания вы испытываете большое облегчение и сразу чувствуете себя намного лучше. Но другие люди по-прежнему остаются в аду, потому что они не знакомы с практиками осознанности. Когда вы позаботились о своем гневе, вы начинаете осознавать, что другие все еще страдают. Теперь вы можете сосредоточиться на них. Помогите, а не наказывайте. Когда человек не знает, как справиться со своими страданиями, он позволяет им выплескиваться на всех окружающих. Когда вы страдаете, вы заставляете страдать окружающих. Это естественно. Вот почему мы должны научиться справляться со своими страданиями, чтобы не распространять их повсеместно. Например, если вы глава семьи, вы знаете, что благосостояние близких – это очень важно. Поскольку у вас есть сострадание, вы не позволите своим чувствам навредить тем, кто вас окружает. Вы занимаетесь практиками, чтобы научиться справляться со своими страданиями, потому что, знаете, ваши страдания не только ваше личное дело. Ваше счастье – не только ваше личное дело. Когда человек рассержен и не знает, как справиться со своим гневом, он беспомощен, он страдает. Он или она при этом заставляет страдать людей вокруг себя. Вначале вам кажется, что этот человек заслуживает наказания. Вы хотите наказать его или ее, потому что они заставили вас страдать. Но спустя 10-15 минут ходячей медитации и осознанного изучения ситуации Вы понимаете, что этот человек нуждается в помощи, а не в наказании. Это хорошее сознание. Этот человек может быть в вашем ближайшем окружении. Возможно, это ваша жена или ваш муж. Если вы не поможете им, то кто им поможет? Поскольку вы сами теперь умеете принимать свой гнев, вы чувствуете себя гораздо лучше, но видите, что другой человек продолжает страдать. Кроме вас, помочь ему или ей некому. Теперь вас наполняет желание вернуться и помочь. Это совершенно новый образ мыслей. Вам больше не хочется никого наказывать. Ваш гнев превратился в сострадание. Практика осознанности приводит к сосредоточению и пониманию. Понимание – это плод практики, и оно помогает прощать и любить. За период от 15 минут до получаса практика осознанности, сосредоточение и понимание могут освободить вас от гнева и превратить в любящего человека. В этом заключается сила Дхармы, чудо Дхармы. Остановите цикл гнева. Один двенадцатилетний мальчик приезжал в Сливовую деревню каждое лето, чтобы заниматься практиками вместе с другими подростками и молодежью. У него были сложные отношения с отцом, потому что каждый раз, как он допускал ошибку, падал и ушибался, его отец вместо того, чтобы помочь, кричал на него и ругался всевозможными словами. «Ах ты дурак! Ну как можно было такое с собой сотворить?» Он ругал сына только за то, что тот упал и ушибся. Так что мальчик не считал своего отца любящим или хорошим родителем. Он пообещал себе, что когда вырастет, женится и заведет детей, он не станет с ними так обращаться. Если его сын упадет и ушибется или поцарапается до крови, он не станет на него кричать. Он обнимет сына и постарается ему помочь. На второй год мальчик приехал в Сливовую деревню со своей младшей сестрой. Однажды девочка играла с подружками в гамаке и случайно упала. Она ударилась головой о камень, и по ее лицу потекла кровь. Внезапно брат почувствовал, как в нем поднимается энергия гнева. Он хотел закричать на свою сестру. «Ах ты дура! Ну как можно было такое с собой сотворить?» Он собирался повести себя точно так же, как всегда вел себя его отец. Но поскольку он два лета провел, практикуя осознанность в сливовой деревне, он сумел остановиться. Вместо того, чтобы кричать, Он начал практику осознанной ходьбы и осознанного дыхания, пока другие помогали его сестре. Всего пять минут спустя он пережил момент просветления. Он увидел, что его реакция и гнев были лишь энергетической привычкой, которую передал ему отец. Он превратился в точную копию своего отца, стал его продолжением. Он не хотел кричать на сестру, но энергия, переданная ему отцом, была такой сильной, что мальчик почти что поддался ей. Для двенадцатилетнего мальчика это было настоящее пробуждение. Он продолжил ходьбу и внезапно его наполнило желание преобразовать свою энергетическую привычку при помощи практик, чтобы не передавать ее дальше своим детям. Он знал, что только практика осознанности поможет ему остановить этот цикл страданий. Кроме того, мальчик понял, что его отец тоже был жертвой переданного ему гнева. Возможно, отец тоже не хотел кричать на него, но все равно кричал, потому что привычная энергия гнева была в нем слишком сильна. Как только мальчик это осознал, весь его гнев по отношению к отцу исчез. Несколько минут спустя он вдруг почувствовал желание вернуться домой и позвать отца практиковать осознанность вместе. Для подростка 12 лет это был огромный прорыв. Хороший садовник. Когда вы понимаете страдания другого человека, вы можете преобразовать свое желание наказать его или ее, и у вас останется только желание помочь. В этот момент вы точно знаете, что ваша практика была успешной. Вы – хороший садовник. Внутри каждого из нас находится сад, и каждый практикующий должен возвращаться в него и заботиться о нем. Возможно, в прошлом вы подолгу оставляли его без внимания. Вы должны точно знать, что происходит в вашем собственном саду, и постараться все привести в порядок. Восстановите красоту. Восстановите гармонию в своем саду и тогда многие люди смогут наслаждаться вашим садом. Позаботьтесь о себе, позаботьтесь о других. В детстве наши отцы и матери учили нас, как дышать, ходить, есть, сидеть и разговаривать. Но когда мы начинаем практиковать осознанность, наша духовная сущность рождается заново. Поэтому нам приходится учиться дышать заново, осознанно. Мы заново учимся ходить, осознанно. Мы хотим заново научиться слушать, осознанно и с состраданием. Мы хотим заново научиться говорить, на языке любви, чтобы суметь выполнить свое обещание быть рядом и в горе, и в радости. «Дорогой», «дорогая», «я страдаю», «я сержусь», «я хочу, чтобы ты об этом знал», «знала». Эти слова говорят о вашей верности своему слову. «Дорогой», «дорогая», «я очень стараюсь», Я забочусь о своем гневе. Ради меня и ради тебя тоже. Я не хочу взорваться и уничтожить себя и тебя. Я очень стараюсь. Я на практике применяю то, чему меня научили учителя и сангха. Эта верность своему слову вызовет в другом человеке уважение и уверенность. Наконец, существуют такие слова. «Дорогой», «Дорогая», «Мне нужна твоя помощь». Это очень сильное заявление – потому что обычно, когда вы сердитесь, вам хочется сказать совсем другое. «Ты мне не нужен», «не нужна». Если вы сможете произнести эти три предложения искренне, от всего сердца, то в вашем собеседнике произойдет преображение. У вас не будет шанса усомниться в эффективности этой практики. Одним своим поведением вы влияете на другого человека, вызывая в нем или в ней желание тоже начать практиковать осознанность. Он или она подумает «ты мне верен, верна», «ты держишь свое слово», «ты стараешься изо всех сил», «мне тоже нужно постараться». Получается, когда вы как следует заботитесь о себе, вы заботитесь и о своем любимом человеке. Любовь к себе – это основа вашей способности любить других. Если вы не заботитесь о себе как следует, если вы несчастливы – Если вы не в ладу с собой, вы не можете сделать другого человека счастливым. Вы не сможете никому помочь, вы не сможете любить. Ваша способность любить другого человека полностью зависит от вашей способности любить себя, заботиться о себе. Исцелите раненого ребенка внутри себя. Во многих из нас все еще живет раненый ребенок. Возможно, раны нанесли на матьец или мать. Возможно, нашего отца тоже ранили его родителей, когда он был ребенком. Возможно, кто-то ранил и нашу мать, когда она была еще девочкой. Поскольку они не знали, как исцелить раны своего детства, они передали эти раны нам. Если мы не знаем, как преобразовать и исцелить собственные раны, мы тоже передадим их своим детям и внукам. Вот почему нам нужно вернуться к раненому ребенку внутри себя и помочь ему исцелиться. Иногда раненый ребенок внутри требует всего нашего внимания без остатка. Этот малыш может возникать из глубин подсознания и просить, чтобы на него обратили внимание. Если вы осознанно относитесь к себе, вы услышите, как он просит о помощи. В этот момент вместо того, чтобы наслаждаться прекрасным восходом, Вы обратитесь внутрь себя и нежно обнимите своего раненого внутреннего ребенка. С вдохом я сосредотачиваюсь на своем внутреннем раненом ребенке. С выдохом я забочусь о своем раненом ребенке. Чтобы позаботиться о себе, мы должны заглянуть вглубь себя и позаботиться о своем внутреннем раненом ребенке. Вам нужно каждый день практиковать возвращение к своему раненому ребенку. Вам нужно нежно обнять этого мальчика или девочку, как будто вы им старший брат или старшая сестра. Вам нужно поговорить с ним, поговорить с ней. Вы также можете написать письмо своему внутреннему малышу, две или три страницы, чтобы рассказать, вы признаете его или ее присутствие и сделаете все возможное для исцеления его или ее раны. Когда мы говорим о необходимости слушать состраданием – Мы обычно имеем в виду, что будем слушать другого человека. Но мы также должны слушать раненого ребенка внутри себя самих. Этот страдающий ребенок находится внутри нас прямо сейчас, и мы можем исцелить его или ее прямо сейчас. Мой милый раненый малыш, я здесь с тобой и слушаю тебя. Пожалуйста, расскажи мне обо всех своих страданиях, обо всей своей боли. Я рядом и слушаю тебя со всем своим вниманием. Если вы умеете вот так возвращаться к своему внутреннему ребенку и каждый день слушать его или ее по пять или десять минут, с вами произойдет исцеление. Когда вы поднимаетесь на красивую гору, позовите своего внутреннего ребенка подняться на нее вместе с вами. Когда вы любуетесь закатом, позовите его или ее тоже полюбоваться небом. Когда вы будете поступать так несколько недель или несколько месяцев, раненый ребенок внутри вас исцелится. Осознанность это та энергия, которая способна помочь в этом. Станьте свободным человеком. Одна минута практики это одна минута создания энергии осознанности. Эта энергия не приходит к вам откуда-то снаружи, она приходит изнутри. Энергия осознанности это такая энергия, которая помогает нам полностью присутствовать в текущем моменте. Когда вы с осознанностью пьете чай, ваше тело и ум находятся в идеальном единении. Вы реальны, и тот чай, что вы пьете, также становится реальным. Когда вы сидите в кафе, вокруг играет громкая музыка, а у вас в голове полно проектов. Вы на самом деле не пьете свой чай или кофе. Вы пьете свои проекты, пьете свои тревоги. вы не настоящие и ваш кофе тоже не настоящий кофе или чай сможет проявиться в виде реальности только в том случае если вы сосредоточитесь на себе и по настоящему начнете присутствовать в моменте освободившись от прошлого будущего и своих тревог когда вы настоящий чай тоже становится настоящим и опыт вашего взаимодействия с чаем настоящий это истинное чаепитие Вы можете организовать чайную медитацию, чтобы дать своим друзьям возможность попрактиковать присутствие в моменте, чтобы насладиться чашкой чая и приятной компанией. Чайная медитация – это практика. Эта практика помогает нам быть свободными. Если вас все еще сковывает и преследует прошлое, если вы все еще боитесь будущего, если вас отвлекают мысли о проектах, страхи, тревоги и гнев, вы не свободны. Вы не полностью присутствуете в текущем моменте, поэтому жизнь вам на самом деле недоступна. Чай, человек с вами, синее небо, цветок – все это вам недоступно. Чтобы быть по-настоящему живыми, чтобы глубоко прикоснуться к жизни, мы должны стать свободными людьми. Культивируя в себе осознанность, вы движетесь к свободе. Энергия осознанности – это энергия присутствия в моменте, где ваше тело и ум составляют единое целое. Когда вы занимаетесь практикой осознанного дыхания или ходьбы, вы освобождаетесь от прошлого, освобождаетесь от будущего, освобождаетесь от своих проектов и вновь начинаете полноценно жить и присутствовать в моменте. Свобода – это необходимое условие для соприкосновения с жизнью, с синим небом, с деревьями, птицами, чаем и другими людьми. Вот почему практиковать осознанность так важно. И однако, чтобы достичь осознанности, вам не нужно заниматься много месяцев. Всего лишь час практики поможет вам стать осознанней. Приучите себя пить чай осознанно, становиться особенным человеком, пока вы пьете чай. Приучите себя быть свободным человеком, пока готовите завтрак. Любой момент в течение дня – это возможность для вас тренироваться в осознанности и создавать энергию осознанности. «Я знаю, что ты рядом, и это большое счастье». Владея осознанностью, вы способны видеть все, что окружает вас в данный момент, включая любимого человека. Если вы можете сказать своему возлюбленному или возлюбленной «Я знаю, что ты рядом», И это большое счастье для меня. Это доказывает, что вы свободный человек. Это доказывает, что у вас есть осознанность. Вы способны ценить то, что происходит с вами прямо сейчас, и радоваться этому. То, что происходит с вами прямо сейчас, это жизнь. Вы все еще живы, и человек, которого вы любите, находится рядом с вами, живой и здоровый. Осознанность, которую вы культивируете в себе, очень важна этой энергией осознанности, вы окружаете своих близких. Вы смотрите на них с любовью и произносите, «Как прекрасно, что ты здесь, что мы оба живы! От этого я очень счастлив, счастлива!» Теперь счастлива не только вы, но и ваш близкий человек, потому что вы охватили его или ее своей осознанностью. Когда вы можете быть такими с другим человеком, вероятность, что кто-то из вас рассердится, уже намного ниже. Любой человек может выполнять эту практику. Вам не нужно тренироваться 8 месяцев, чтобы освоить ее. Вам нужно лишь минуту-другую провести за осознанным дыханием или осознанной ходьбой, чтобы восстановить свою связь с текущим моментом, вновь стать живыми. Тогда вы можете подойти к любимому человеку, посмотреть ему в глаза, улыбнуться И сделать важное заявление. Дорогой, дорогая. Как чудесно, что ты здесь, что мы оба живы. От этого я очень счастлив, счастливо Осознанность делает и вас, и человека рядом с вами счастливыми и свободными. Возможно, ваш родной человек погружен в свои тревоги, гнев и забывчивость. Но обладая осознанностью, вы можете спасти и его, и себя. Осознанность – это энергия Будды. Энергия просвещения. Будда всегда рядом с вами, и когда вы проявляете осознанность, он держит вас обоих в своих любящих объятиях.